Глава вторая Август 640 года Тыргестум, Великое княжество Славенское Город уже понемногу приходил в себя После внезапной, но от этого не менее грандиозной Свадьбы конунга Сигурда Ужасавар И придворной дамы Леутхайт Гульба шла три дня и три ночи и закончилось только вместе с запасами крепкого, некрепкого и совсем уж негодного пойла, включая брагу, пивное сусло и скисшее до состояния уксуса вино. Вместе с похмельем в головы данов вернулась способность рассуждать здраво, а также смутные воспоминания о том, что они поклялись Тором и сиськами Фрейи взять на копье какое-то королевство Кент. или только тором, хотя без каких-то сисек тут точно не обошлось. В этом Даны были уверены железно. Вспомнить подробности им мешал квас, который подвезли какие-то шустрые молодые люди. После этого самого кваса состояние воинов немного улучшилось, но зато их развезло опять. как будто кислый пузырящийся напиток, падая на выпитое вчера, вновь пробуждал его к жизни. Так прошел еще день, когда хмель выветрился уже окончательно, и Даны с грустью начали пересчитывать браслеты на руках и цепи на шеях. Всего этого добра у них изрядно поубавилось. Самые стойкие вспоминали, как снимали с пальцев кольца и перстни, как рвали с себя ожерелья, и кидали их на стол перед молодыми. «Ах, да, вот оно что!» Сигурд женился на какой-то неописуемо красивой бабе. Они выбрали его конунгом, и теперь им предстоит поход на королевство Кент. «Что еще за Кент?» Чесали затылки те, кто шел из родных земель посуху. «Да дыра на юге Британии!» поясняли им те, кто попал в Египет по морю. «Мы там воду брали и мясо в дорогу». «Та земля богата?» Интересовались те, кто там не был. «Да не, полная задница. Как у нас в Дании, только потеплее малость», любезно объясняли им. «А чего тогда нас туда несет? Так мы же Тором поклялись». «А, ну тогда да». А пани Леут Хайт, в одночасье превратившиеся из безродной сироты и приживалки в без пяти минут королеву, Смиренно стояла перед великим князем и получала последние напутствие. Девушка всю ночь пересчитывала подарки, полученные на свадьбе, пока ее муж сотрясал богатырским храпом какой-то домишка, что им уступили за небольшую сумму местные. Леутхайт в ту ночь не спалось. Во-первых, ее муж выводил носом совершенно невообразимые рулады, а во-вторых... Она в жизни своей не видела столько золота, в тысячный раз запуская пальцы в немаленький ларец, доверху забитый перстнями, цепями и браслетами. И это все принадлежало теперь ей. «Сигурд Эйнара, сын, на княжьем перу приобильном, деву прекрасную встретил. Дева съела порося и гуся, хлеба пять караваев, и пиво запила бочонком». «Сигурда сердце забилось от страсти! Фрейя любовью его наградила!» Леутхайд Хайт с мученическим видом подняла глаза к закопченному потолку, вздохнула и вновь погрузилась в пересчет подарков. «Это была не то седьмая, не то восьмая виса за эту ночь, а потому про сон можно было забыть». Ее муж просто обезумел от страсти, и извлекал из себя стихи в товарных объемах, даже когда спал. Вот потому-то Леот Хайт сегодня бодрствовала. Впрочем, как бы ее воля, так она бы вообще спать перестала, наслаждаясь созерцанием свалившегося на ее голову немыслимого богатства бесконечно. «Когда же эта волшебная ночь все-таки прошла?» Ее позвали к государю, перед которым она и присела в поклоне, жеманно щепнув подол роскошного платья, на которое уже успела посадить парочку жирных пятен. «Ваша светлость вызывали?» «Подойди». Князь махнул рукой в сторону стола, где была расстелена коровья шкура, испещренная линиями и значками. «Ты же обучена карты читать?» «Обучена, ваша светлость», — кивнула Леутхайд. Эту карту она знала почти наизусть. Христианский кент посещали купцы и проповедники, исколесив его вдоль и поперек. И теперь плоды их трудов были нанесены на эту самую шкуру, что лежала перед ней на столе. «Помнишь, что делать нужно?» — спросил ее князь. А когда она кивнула, добавил. «Повторим. Повторение мать учения». «Высаживаемся вот здесь». Лютхайт ткнула коротким ногтем в точку на побережье. Это остров Тонет. Он отделен от Британии каналом шириной в тысячу шагов. Здесь высаживался Юлий Цезарь, когда совершал свой поход в те земли. Там было два римских форта, должны остаться их руины. Братья короли Ютов, Хенгист и Хорса тоже высаживались здесь. Уж больно место удобное. Вот здесь, недалеко от устья реки, стоит город дуроверном. Юты называют его Кантварыбург, крепость Кантиев. Город богатый, там даже золотую монету бьют. Мы поднимаемся вверх по реке и берем его с налету». «Хорошо», — кивнул князь, довольный понятливостью девчонки. «Местную знать и горожан не режем», — бойко ответила Леутхайд. «Баб не трогаем, детей на копья не бросаем, церкви не грабим». На этом месте она расстроенно опустила плечи и сказала тихо. — Только как это сделать, государь, я не знаю. — Это же Даны. — Через Сигурда надо действовать, — поморщился князь. — Объясни ему, что это ваше собственное королевство, а Юты — близкая родня. Рядом суд Саксы, земли южных Саксов, как из названия и следует. Вот там воины пусть пары выпустят, если им не имется. Кент должен остаться цел. — А Эссекс что на севере? — Не несмело спросила Иллиотхайт. Мне кажется, он богаче и сильнее. И Лондиний, город большой. Почему нельзя оттуда начать, ваша светлость? Не сочтите задерзость, просто воины все равно спросят». «Рядом Мерсия», — спокойно пояснил Самослав. «Их государство восточных англов. Они этого не потерпят. Вас там как клопов передавят. Удержитесь сначала в Кенте. Привлеките на свою сторону местную знать и воинов». Сходите вместе на суд Саксе и Думнонию, что на Крайнем Западе. Пусть воины возьмут добычу там, а не в Кендербере. Они все равно захотят грабить, — несмело ответила Леутхайт. — Как их удержать? Выкупить у них это право, — пожал плечами князь. — Дай им добычу из собственных средств, но сохрани страну в целости. Она и так невелика, поверь. На хорошем коне можно за день проскакать от края до края. «Но «Ну, где я возьму столько денег?» — удивилась Леотхайт. «Зайдешь в банк», — усмехнулся князь. «Разменяешь свадебные подарки на серебряную монету и золотые браслеты. У нас делают такие, специально для германцев издутого золота. Выглядят очень красиво и богато. Ими заплатишь. Детка, ты станешь королевой, а это не легкий труд и большие расходы. Если вдруг денег не хватит, пошлешь гонца в Лондинии». «Там есть один человек, он займет». «Я все поняла, ваша светлость», — присела Леутхайд. «Вы же не оставите меня своими советами? Мой муж, э -э, он хороший воин, государь». «Не оставлю», — кивнул Самослав и пристально посмотрел на девушку, слегка наклонив голову. «Постарайся сделать его счастливым, прошу. Я обязан ему за брата. И вот еще что. Корабль с твоим приданым уже стоит у причала». «Как только придут остальные воины, вы сразу же плывете на Мальту, потом на Гибралтар, а потом в Бордо. Там вас снабдят припасами, и не вздумайте заниматься грабежом по дороге. Слушаюсь, ваша светлость». Леутхайд снова присела. «Ваша светлость». В покое вошел секретарь. «Там проситель ожидает. Он из Рима приехал, что-то важное сказать хочет. Вы велели сегодня его привести. «Это тот самый из последнего доклада по ведомству боярина Званемира Валерий, когда Леотхайт уйдет, позови». Будущая королева поклонилась, а потом вышла в дверь, едва не задев субтильного евнуха-секретаря могучим бедром. Тот спешно отскочил в сторону, с опаской поглядывая на 300 фунтов неописуемой красоты, стремительно несущиеся мимо его тщедушного тела. В княжеские покои вошел крепкий, кудрявый мужчина лет двадцати пяти с орлиным носом и прямым открытым взглядом. Он скованно поклонился и проглотил слюну. Парень явно волновался. «Кто ты и зачем хотел увидеть меня?» Спросил Самослав, который внимательно изучал этот образчик исчезающей римской породы. Купец Приск и его жена Евлалия, княгиня Мария... А теперь вот он, выродившийся, растерявший свою силу народ, еще жил в таких вот людях, сильных, готовых превозмогать и вести за собой. Если он, конечно, не обычный трактирный болтун, тогда это будет пустая потеря времени и денег. Впрочем, на пустышку он не похож, да и тайный приказ дал на него положительное заключение. «В нем как будто кипит жидкий огонь». Очень энергичный малый. Они давно искали подходящего человека, и вот вроде бы нашли. «Меня зовут Луций Валерий Флаг, ваша светлость». Голос у парня был густой, язычный. «Но такие длинные имена сейчас не в ходу, поэтому просто Валерий. Почему не просто Луций?» Насмешливо уточнил князь. «Не даешь людям забыть, кто ты? Гордость — это единственное, что у меня осталось». Валерий сверкнул открытой белозубой улыбкой. — Все остальное у меня отняли. — Так чего ты хочешь? — в лоб спросил князь. — Я хочу, чтобы вы спасли Рим, — торжественно заявил Валерий. — Вот так вот сразу? — не на шутку удивился князь, который ожидал, что у него попросят денег. — А зачем мне это? — Ну как же? Огромные, похожие на влажную вишню глаза Валерия начали наливаться обидой. — Это же Рим! Вечный город. Он гибнет. Из Константинополя идет новая ересь, а слуги императора грабят его хуже, чем варвары. Даже бронзовые скобы вырывают из старинных стен и уносят. Рим скоро превратится в руины. Возьмите мой город под свое покровительство, ваша светлость. Квериты будут вечно благословлять вас. И для этого мне нужно объявить войну императору, уточнил Самослав. Не знаю. Валерий совершенно потух. и даже огонь в его глазах как будто угас я так надеялся что вы найдете выход а вас ведь легенды рассказывают чем ты зарабатываешь на жизнь поинтересовался князь нотарием в суде смущенно ответил валерий хотя сейчас наверное уже ничем не зарабатываю я же месяц там не был я хотел бы служить вам ты хотел бы служить мне или риму уточнил князь не спеши с ответом Это важно. Я хотел бы служить тому, кто защитит мой город, — честно признался Валерий. Будете ли это вы или другой варвар, мне все равно. У настоящих римлян давно нет ни сил, ни духа на великие свершения. А у тебя они есть, — сощурился князь. Вы удивитесь? — упрямо сжал скулы Валерий. Я умру за это, если понадобится. Ты принят, — кивнул Самослав. Да? — приятно удивился Валерий. А кем? «Ты будешь управлять моими имениями в герцогстве Спалета», — улыбнулся князь. «Я как раз прикупил десяток, а ты заодно будешь управлять и своим. Это и будет твоей оплатой. Я верну тебе землю предков». «Но меня же убьют лангобарды», — возопил Валерий и замер на миг. К нему пришло осознание. «Что? Вы вернете мне имение моего деда? Да пусть убивают, плевать!» «Я его хочу. Я займу свое место среди патрициев и устрою этим пердунам веселую жизнь. Они у меня попляшут. Вот-вот», — фыркнул в усы князь и показал рукой в угол. «Это мне и нужно. Сядь вот туда и подожди. Я позову тебя, когда понадобишься. Я вам не говорил, что у меня есть имения в герцогстве Беневецком, Фриульском, Пармском и Миланском?» С надеждой посмотрел на князя Валерий. «Это если крупные вилы считать, а если поменьше, остановись!» Поднял перед собой ладони Самослав. «Иначе сейчас выяснится, что я должен восстановить вместе с твоими правами на землю всю Римскую империю в границах времен Трояна. Купцы, ваша светлость!» Секретарь снова просунул голову в дверь. «Я назначил им сразу после этого парня, как вы и велели». В покое зашла делегация иудейских купцов «Человек семь». Странно, — подумал Самослав, — вроде бы иудеи должны отличаться в одежде. Или это случится много позже? Ни пейсов, ни меховых шапок. Люди как люди, разве что одежда украшена какими-то кистями. В поздней Римской империи иудаизм исповедовал каждый десятый, а в портовых городах и того больше. Многие из торгового люда переходили в эту веру. Уж больно удобна она для тех, кто дает деньги в рост. Ведь нет запрета на это, если занимать деньги чужакам. Хотя, если сам князь не чурается такого заработка, то простым людям тем более не грех. Госудай, прекрасно знакомый Самославу купец Ицхак, вышел вперед и низко поклонился. Поклонились и остальные купцы. «Мы подаем к вашим стопам и посем о милости». «О чем ты, Ицхак?» Самослав сделал вид, что удивился. Хотя тема визита была ему прекрасно известна. «Кто-то посмел обидеть вас, кто-то потребовал взятку». «Нет, нет, что вы!» Поспешно сказал Ицхак. «Напротив, мы благословляем тот миг, когда поселились здесь. Вы не запрещаете нам молиться, так как завещали отцы, и не просите за это денег, как в землях халифата». Нет места спокойнее, чем владение вашей светлости. Даже дикие даны, которые пришли сегодня в пот в несметном количестве, ведут себя вполне пивечно. Так о какой милости ты меня просишь, Ицхак? Прищурился князь, который услышал хорошую весть. Даны все-таки ушли из Александрии и уже стоят в порту Тергестума. Наши дела плохи, как никогда. Ицхак смотрел на князя с тоской во взоре. «Казначей вашей светлости не дают нам дышать, торговать рабами нельзя, давать деньги в рост нельзя, а там, где можно, ваша светлость предлагает их гораздо дешевле, чем мы. Мы хотели снарядить корабли в Индию, но провозить специи через Александрию нам не позволяют, по великому каналу их могут вести только корабли вашей светлости». Нам приходится покупать специи у аабов, перегружать новебрюдов и везти до газы посуху. Через земли, где только что прошла чума. Это долго, это дорого, это опасно. Вы можете закупать специи здесь, с самым серьезным видом ответил князь. Зачем куда-то плыть? Я не запрещаю покупать их на моих складах и везти в любую часть света. Так же, как и шелк. «Мы так и поступаем, ваша светлость», — сказал Ицхак. «Но заработок с этого ничтожен. Мы молим вас о милости. Позвольте нам делать то, что мы умеем. И поверьте, мы сделаем то, что люди вашей светлости не сделают никогда. Ведь мы работаем на себя. Наши подати и пошлины прольют золотой дождь в казну княжества. Ответьте мне, почтенные, на один простой вопрос». Самослав усмехнулся, глядя на купцов, которые даже вспотели от напряжения. Дела у них и правда шли так себе. Оставляли им немного. Вопрос таков. «Зачем мне пускать вас туда, где работаю я сам? Зачем мне ваши пошлины, если я потеряю всю прибыль со сделок? Зачем мне отдавать вам свои деньги? Мне пришлось завоевать Египет, расчистить канал фараонов». и отбить нападение арабов, чтобы проложить этот путь. Я чуть не потерял сына в той войне. А что сделали вы? Пришли ко мне, поплакали и попросили, чтобы я уступил вам свои доходы? Это специи, уважаемые? Это не зерно. Специй нужно ровно столько, сколько их могут купить. И не унции больше. Зачем мне позволять вам мешать мне? Но ведь так было всегда. — раздался неуверенный голос. «Не пристало благородному владыке заниматься поизленным ремеслом. Мы можем выкупить у вас право на эту торговлю!» Это заявление оказалось последним, и ответить на него Самослав не соизволил. Он лишь насмешливо посмотрел на хмурых купцов. Убийственная логика сказанного князем была понятна здесь всем без исключения. Тут собрались деловые люди. И если у кого-то еще недавно теплилась надежда, что удастся договориться, то теперь она развеялась, как дым. «Как же тогда нам зарабатывать на жизнь?» — хмуро спросил Ицхак. «Мы прекрасно понимаем вас, ваша светлость. Скорее всего, мы бы и сами так поступили на вашем месте. Но от этого нам не легче. Мы купцы, и мы должны торговать. Деньги должны двигаться и приносить новые деньги». Иначе они каким-то непостижимым образом начинают исчезать. У нас не остается выбора, ваша светлость. Или мы находим источник заработка, или нам придется перебираться в земли ислама. Ваш сиятельный брат Надир вот-вот завоюет Синд, а халиф положил путь от Индии до самой Антиохии. Мы уверены, что Абы сокрушат Персию, и через несколько лет там все наладится». Жизнь и торговля снова пойдут своим чередом, ведь абы вполне разумные люди. Любая война заканчивается миром. Так всегда было и так всегда будет. В Азии открываются огромные возможности, ведь Сирия и Персия — не чита бедной Европе. Прошу простить мою дерзость, ваша светлость. — Не мне решать за вас, где вам жить и где вести дела, — ответил князь. «Ваша община дает три четверти всех налогов Тергестума, и для казны это важно. Как видишь, я этого даже не скрываю. Но если у меня будет выбор, лишиться морской торговли или лишиться части купцов, то я выберу торговлю. Вы сами это понимаете, люди не глупые. Теперь о заработках. Какой доход на вложенные деньги вы считаете для себя приемлемым? Вторая часть в год на вложенные деньги». — честно ответил Ицхак. — Это чистыми. После всех расходов, пошлин, потерь в пути и взяток в порту. Ой, простите, ваша светлость. Трагестуми никто взяток не берет. Это у меня вырвалось по привычке. Э, так вот, если бы мы покупали специи и щелк в Индии, а потом продавали их тут, то каждый год наш капитал удваивался бы. Но эта торговля принадлежит княжеской семье, а потому нет смысла мечтать о несбыточном. Половина от вложенных денег в год э, — вот тот доход, ради которого стоит вести дела. Тогда у меня есть для вас отличное предложение. Потер руки князь. Насчет половины — это ты, конечно, малость преувеличил. Но треть я обещать могу. Один римлянин из знатной семьи мечтает возвратить родовые земли и готов ради этого даже объявить войну герцогу Спалета Тауделапию, если понадобится. Он ищет тех, кто вложит деньги в это предприятие. Мне самому этим заниматься не с руки. У меня мир и с лангобардами, и с императором. Но разве я могу запретить благородному римскому патрицию восстановить справедливость и покарать заровавшегося еретика Арианина? Прошу любить и жаловать. Луций Валерий Флаг, из древнего и благородного рода Валериев. И Я восхищен его отвагой и широтой замыслов, и уверен, Подчеркиваю почтенные, я просто уверен, что у него все получится. Итак, кто готов участвовать в этом предприятии? Все? Замечательно. Примечание. Та нет. Территория графства Кент, которая до 16 века была островом и отделялась от Британии каналом шириной 600 метров. Позже канал заилился, а остров стал частью суши. Дуроверном Кантваребург. Старое название Кентербери. англо Англосаксонское королевство Суссекс, расположенное на территории современного графства Сассекс.